Глава 131 На испепеляющей жаре нубийской пустыни Александр Ковальский помог своему коллеге осмотреть раненую Маргариту на заднем сиденье, позаимствованной у сетитов машины. Девушку напичкали обезболивающими и антибиотиками, чтобы избежать заражения крови. Через пару часов пути она очнулась, но все еще была слаба. До воды Ковальский позволил ей уснуть. Марго положила голову ему на колени. Сейчас, включив кондиционер на полную мощность, он захлопнул дверь и привалился к кузову. Его плеча неуверенно коснулась рука. За спиной стоял Рацнгер. Его лицо выглядело озабоченным. «Господин Ковальский», — сказал он. «Можно вас попросить на минутку?» Настороженно нахмурив брови, лейтенант отошел от машины вместе с немцем к неподалеку Пальме. Они совершили эту вынужденную остановку примерно через три часа путешествия, начавшегося у скалы Джебель-Баркал. Все разбрелись кто куда по своим нуждам, в основном естественного характера. Ратцингер старался держать остальных в поле зрения. «Что вы хотели?» — спросил Ковальский, подбоченившись. «Мне нужно вам кое-что сказать», — ответил немец, не глядя на федерала. «Это касается Марго. И раз вы так сблизились за последние пару дней, что стали ей чуть ли не вторым отцом, то только с вами я и могу это обсудить». «Неужели?» — изогнув бровь, ехидно проговорил Ковальский. У Риховского подозрения относительно Ратцингера никуда не делись несмотря на то, что у Хромовлаги засады не было. В этом и заключался предложенный Ковальским эксперимент. Проверить, донесет ли Ратцингер с Этитом об их местонахождении или нет. Помнится, прежде я был для вас врагом номер один. А теперь из всех вы делитесь информацией именно со мной? Занятно. Давайте оставим взаимные колкости на потом. Это еще успеется. Что вы хотели обсудить? перешел прямо к делу федерал. «То послание, что привело нас сюда. Из архива профессора Петри. С ним не все в порядке». «О чем это вы?» Удивленно наморщил лоб Ковальский. «Как это не в порядке? Те иероглифы, что там написаны, они вовсе не складываются в то послание, что нам озвучила Маргарита». На минуту Ковальский потерял дар речи. Он даже подумал, что ослышался. «Ратсингер, вы бредите на жаре? Как это не складываются?» На самом деле иероглифы имеют совершенно иной перевод. Совершенно банальный. Никакого указания там нет. У Ковальского сердце ухнуло в бездну, а мозг на секунду заклинило. «Поясните», — потребовал он. «Пока мы ехали...» Я внимательно изучил снимки каждого послания сеттитов и перевел их по новой, чтобы проверить точность перевода Марго, а затем сопоставил его с фотографией, что мы забрали из Каирского музея. Никаких стихотворных строк в храме сета в Нагаде нет и не было. А что там было по-вашему? Профессор Питри запечатлел заметки рабочих, записанные наскоро и эротическим письмом. В них говорится о том, сколько материалов на что нужно, и как они благодарят богов за подходящую для работ погоду. А в саркофаге под обелиском была обычная молитва за умершего, чтоб он успешно прошел все двенадцать врат на пути к суду Асириса. Никаких шифрованных посланий. Перевод Маргарита ошибочный. Только начиная с храма никак были настоящие послания, указавшие нам путь но вовсе не стихотворное. А почему тогда ваш перевод верный? Потому что я занимаюсь египтологией уже больше десяти лет. Если не верите моему переводу, откройте работы Шампальона, расшифровавшего древнеегипетские иероглифы на розетском камне, и проведите дешифровку сами. Вы увидите, что за теми посланиями ничего не скрывается». Заметив, что лицо Ковальского посуровило, Рацингер добавил. Я вам все покажу». Достав фотоаппарат, немец вывел на экран фото подсказки из храмовлаги. «Видите это послание. Обратите внимание на любой конкретный иероглиф на ваш выбор». Ковальский ткнул пальцем в изображение птицы, напоминавшей сову. «Хорошо», — кивнул Ратцингер и перемотал кадры назад. «Подсказка из саркофага в храме Ра под обелиском. Найдите этот же символ». А теперь вспомните соответствующую строку, которую нам выдала фройлен Маргарита. Пробежав глазами по фото, федерал нашел выбранный им символ. В том послании в храме Тефнут этот знак означал букву «М», но тут он выступает как будто в роли «А». С пониманием кивнул Ковальский. А разве у древних египтян не могло быть многозначных иероглифов? Я слышал о чем-то подобном в китайском алфавите. Такое возможно, но не в данном случае. Древний египетский алфавит не насчитывает так уж много знаков, как китайский. Поэтому зачастую они были вполне себе однозначными и самодостаточными. Ковальский вспомнил, что в храме Тефнут-Маргу было слишком напугано и не успел расшифровать послание, прежде чем это сделал Ратценгер. Но его перевод спас им жизнь. Правильно разгадав загадку, они выбрали нужную плитку остановили затопление зала и смогли забрать статуэтку. И тем не менее расшифрованные маргустишаты всегда приводили их точно на место следующего храма очередной стихии, от первого до последнего. «Когда вы усомнились в переводе Марго?» «Еще в Каирском музее, но у нас тогда были проблемы посерьезнее, поэтому я не смог обратить на это внимание остальных». «Но почему вы все это время молчали?» Мне стало интересно посмотреть, куда это нас выведет. Я думал, что озвучу свои подозрения, если Марго заведет нас в тупик. Но каждая шифровка исправно приводила нас к новому храму, к новой статуэтке. И теперь мы вот-вот отправимся к храму Нут, последнему из пяти. Если и говорить об этом, то именно сейчас. Ковальский навалился предплечьем на пальму и уставился на основание дерева. Слова Ратцингера его чрезвычайно встревожили. «Даже если допустить, что ваши слова о переводе верны...» Растерянно заговорил он. «Зачем Марго нас путать? Зачем она солгала о переводе символов? Не знаю, господин Ковальский. Я тоже ломаю над этим голову уже некоторое время. Получается, она заранее знала все тексты наизусть и просто выдала желаемое за действительное. Раз она заставила нас поверить, что эти стишаты зашифрованы посредством иероглифов. Но как? И зачем? Ведь послания указали на те храмы и сооружения, о которых никто прежде не знал. «Я понимаю ваше смятение, господин Ковальский. У меня нет на это никакого внятного объяснения, кроме одного». Ковальский обернулся, и взглядом дал понять, что внимательно слушает. «Что, если Марго сама сотрудничает с Титами? «Что за бред вы несете?» «Вам голову напекло, Ратсингер!» «А какое еще может быть объяснение?» — воскликнул немец. «Сама симпровизировать, сочинить такие хитрые стихи на ходу, причем так удачно, она точно не могла. И узнать о них заранее из открытого источника тоже» иначе омбас давным давно бы уже нашли но с иитто мне выгодно вести нас к их логову, — возразил ковальский а с чего вы взялись что мы движемся именно к нему у лейтенанта словно земля ушла из под ног все последние сутки я свято верил что мы идем по древнему следу оставленному четыре тысячи лет назад с этитами для своих же братьев по ордену и ведущему к их главному убежищу в омбасе «Так вы говорили еще в Москве перед самым нашим отъездом. А теперь вы отказываетесь от своих же слов?» «Ничуть. После обнаружения фото из архива профессора Питри в Каирском музее, версия, оказавшаяся вам притянутой за уши, обрела для всех нас новую жизнь. Особенно, когда, разгадав подсказку, мы нашли храмра под обелиском Синусерта. Однако с чего мы взяли, что идем по верному следу?» «Потому что поверили древней легенде?» «Верно. И при этом нам даже в голову не пришло, что мы можем двигаться в совершенно ином направлении. Тогда куда они, по-вашему, нас ведут? И почему в это втянута морго? Вы же сами говорили, что сытиты ярые ненавистники. Не забывайте, что помогло им выжить на протяжении 60 веков». Они стали мастерами конспирации и манипуляций. Мы бы ни за что не стали подозревать Марго, поскольку сытиты ненавидят женщин и якобы убили ее отца, который сам вошел в ряды братства, чтобы якобы выяснить их планы. Изначально мы все думали, что его прикончили сетиты, чтобы заставить замолчать. Но вы сами сказали, что вскрытие не обнаружило признаков борьбы. Он все сделал сам. Несмотря на 40-градусную жару, Ковальский почувствовал, что холодеет. И все равно в версии Рацингера кое-что не увязывалось. Тогда получается, что Марго была в этой игре с самой Москвы, и все эти теракты тоже не были случайностью. Видимо, да. И вот почему она так яростно пыталась включиться в работу следственной группы. Но она сама сказала Алисе что намеревалась выйти из дела. Для отвода глаз. Если бы она проявляла чрезмерное усердие в поиске разгадки, это выглядело бы подозрительным. Хорошо, допустим. Но что им всем тогда нужно от нас? И куда ведет этот путь, если не к Нубиту? Все очень просто. Им нужны статуэтки, чтобы открыть сферу из в Паласа. Что бы там внутри ни хранилось, Им это очень нужно. Что мешало им самим забрать статуэтки из храмов? Мы. Коротко ответил Ратсингер. Мы забрали сферу и поломали им все планы. И теперь нужно было, чтобы мы ее открыли. Проще дать нам найти все статуэтки, открыть сферу, а затем убить, чтобы забрать ее таинственное содержимое, чем бы оно ни являлось. Если бы это было так... «Они бы не пытались убить нас вот уже несколько раз подряд. А вы не заметили, как аккуратно они это сделали?» «Уверен, такие тренированные убийцы, как те, кто смог проникнуть в штаб-квартиру ФСБ и убрать одного из ее высоких чинов, легко бы нас прикончили. Но им это ни разу не удалось. Для отвода глаз!» Понимающий кивнул Ковальский и вновь взглянул на машину. Рацингер все не унимался. Марго как-то замешана во всей этой истории. Вспомните ее сны про Черную пирамиду, о которой расспрашивал и культист, пойманный вами на Киевском вокзале. Может, это все-таки был некий тайный код для общения между заговорщиками? Или просто спектакль? Тогда в этих снах нет ничего сверхъестественного. Чувствуя, что от всего этого у него раскалывается голова, Ковальский рыкнул и отмахнулся от Ратцингера. Не успел он сделать шаг к машине, как рука немцев цепилась ему в плечо. «Вы не верите мне?» — спросил Ратцингер обескураженно. Ни на минуту. Либо вы пытаетесь меня запутать, либо сами до сих пор не понимаете до конца, что происходит. В следующий раз говорите со мной, когда в вашей теории не останется дыр и притянутых за уши небылец». Я вовсе не хотел вас запутать, а лишь предупредить. Это о чем же? Что бы там ни было на самом деле, я уверен в одном. Нам нужно быть готовыми дать бой. и нанесут следующий удар сразу же, как только мы вынесем статуэтку из храма Нут».